Какое-то время Митя глядел из окна на бродячих собак, а потом стал не торопясь одеваться. Брюки, футболка, ветровка. Его утренняя рутина состояла из прогулки по береговой линии, друин древнего храма и обратно, с заходом в круглосуточный магазин «Спар». На набережной люди встречались нечасто, сейчас не сезон. Всё время то ветер, то дождь, то просто некая морось. Все цвета приглушенные, границы размытые. Дома и бетонные сваи, ржавые зонтики, словом, все тяжелое, каменно-металлическое, несомненно реальное становилось призрачным, полупрозрачным. Облака из густки тумана напротив наливались тяжестью, тяготели к земле, напоминая гигантские строительные мешки. Митя спустился по лестнице к пляжу. Как всегда, стал рассматривать камни. Это его успокаивало. Поднимал и вертел, взвешивал на ладони. Попадались камни небывалых расцветок и форм. Например, как сегодня, леопардовый, в форме младенца. Похож на новорожденного, как две капли воды. Даже есть две впадинки там, где должны быть глаза. Море, и без того шумное, при приближении Мити еще сильнее оживилось. Волны пенились, а такой одряхлый причал. Каждый день волны выносили на берег что-нибудь новенькое. Пустые банки из-под турецких консервов, Нечто бесформенное и неприятное из глубин или просто сгустки водорослей, а иногда черные пакеты, внутри которых не стоит заглядывать. Митя побрел мимо заброшенных или недействующих зимой гостиничных комплексов и апарт-отелей. Фасад почти каждого украшал античный портик. Все-таки это колхида? Медея. Так звали продавщицу в местной кондитерской. Во всяком случае, это имя было написано на ее бейджике латинскими буквами. Набережная закончилась резко, грудой наздреватых древних камней. Иногда Митя встречал здесь старика, стоявшего на коленях. Местный рыбак, совершающий ритуал. Ладо. Хотя он просил, чтобы Митя называл его Шуриком. Митя безуспешно пытался уловить связь между этими именами. Ладо и Шурик. А еще у Ладо Шурика был пес, которого звали Шарик. Шурик и Шарик очень легко. Правда, у пса был какой-то двойственный статус. Вроде он принадлежал Шурику Ладо, но чаще Митя видел его в стае бродячих собак. Шурик Ладо говорил по-русски довольно изысканно. У него был богатый вокабуляр. Например, он произносил слова растрепанный или «неоднозначно». При этом каких-то базовых слов, типа «идти» или «деньги», он не знал или не помнил. По мнению Шурика Ладо, эта груда назреватых камней была руинами древнего Посейдонова храма. Шурик Ладо указывал пальцем на далекий горный хребет, почти всегда скрытый в тумане. Среди этих гор таилась пещера, а в ней-то и появился на свет древнегреческий бог Посейдон. Из книг этот факт не узнаешь. Здесь было особенно тихо, только слышалось гулкое бормотание волн, в котором можно различить интонации, присущие речи властных мужчин. Шурикладу обращался с мольбой к Посейдону, и Посейдон ему всегда помогал. Сперва молитва и жертва, потом исполненное желание и следом благодарственное подношение. Этот цикл функционировал без единого сбоя, как корейский автомобильный завод. Приходи помолиться. Предложил как-то Шурик Ладу. «Только крестик сними». «А у меня его нет». Шурик Ладу покачал головой, почему-то не верил. Древний старик, кожа до кости. Кожа даже слегка отставала, желтая и сухая. Вид, по правде, был просто чудовищный. Немыслимо, что человек, который так плохо выглядит, способен оставаться в мире живых. Вдобавок, он был очень бодр, активен, и эта активность производила впечатление чего-то паранормального. У Шурика Ладу был в распоряжении катер, такой же древний, как он сам. Митя не раз заставал Шурика Ладу на причале, выгружающем из катера огромный улов. Митя постоял у развалин, пощупал древние камни. Огромные валуны складывали сверхлюди, и это происходило в мифические времена. Времена, когда боги сходили с Олимпа, непринуждённо болтали с людьми. Может, не со всеми подряд, но хоть с избранными. А потом появились письменность, журнализм. Наверное, это-то все и испортило. Митя стоял, пытаясь почувствовать нечто особенное. Он заметил черные свечки в земле, какие-то склянки и банки. Пришло новое сообщение. На этот раз от Олега Степановича. Уже начинался рабочий день. По дороге обратно Митя встретил высокую девушку с Сибаину на поводке. Худая, бледная, андрогинная, с взъерошенными зелеными волосами, она выглядела как инопланетянка. Митя с ней не общался, но обменивался вежливыми кивками. Не было никаких сомнений, что девушка приехала сюда из России. Зеленоволосые, с породистыми собаками, покрытые татуировками, без ярко выраженной гендерной идентичности — таковы типичные русские в Грузии. Словосочетание «русские идут» у Мити теперь ассоциировалось с такого рода людьми, а не с бритоголовыми погромщиками, не со славянами бородачами в языческих робах из мемов «славяне против рептилоидов».